178. -е. Матерь Агни-йоги Известны очень характерные случаи, когда некоторые очень недобрые люди пытались, нанеся удар, вцепиться в ауру, чтобы, вцепившись, психически терзать сознание. Огромных усилий требовало решение от них оторваться и защититься от злобного вампиризма. Было почти физическое ощущение этого недоброго воздействия. и только крепко оградившись от них, парализовали злобной энергии. Пусть этот пример послужит уроком на все времена, как оберегаться от темных. Нельзя позволять сознанию входить в орбиту притяжения темных энергий, ибо затянут и будут долбить дятлу подобно, пока не вызвут столь желательную для тьмы реакцию разновесия. Выбрасывается из сознания все, что может дать темным возможность ворваться в него сознание.